После боя никто не спал. Люди разбирались с последствиями нападения. К счастью, дело шло к утру, начинало светать. Олегу не пришлось собирать руководство лагеря, Добрыня это сделал сам. Едва парень подошел к изгороди, его окликнул Антон. «Эй, Олег, иди в хижину Добрыни, он тебя повсюду разыскивал». Жилище командира было небольшим, В нем сейчас было крайне тесно от собравшихся. Завидев Олега, Добрыня заявил, «О, легок на помине, и где тебя носит?» «Смокинг гладил». «Понятно. Мы тут с ребятами и девчатами обсуждаем, как быть дальше. Есть насущный вопрос. Как дела с металлом?» «Еще не знаю. Наша технология выплавки из руд весьма неудобна. Необходимо немного подождать, пока печь остынет». «Там же бешеная температура», – заявил Алик. Она на неделю остывать будет». «Нет, все не так страшно. Уже к полудню жар притихнет, зальем ее водой. Сейчас это попросту нежелательно делать. Не хочу рисковать напрасно или мудрить лишний раз. При работе допустили массу ошибок, вот и приходится мириться с неудобствами». «Железо нам необходимо срочно», – угрюмо заявил Добрыня. Ты же сам это прекрасно понимаешь. Конечно, но у меня есть с новость. Надеюсь, хорошая? Не знаю, Млиш заговорил по-русски, может рассказать массу интересных вещей. Я не стал его расспрашивать без вас. Как это заговорил? Удивился Макс. Еще вчера, кроме водка и жрать, ничего не знал. Олег рассказал всем про последние события. Его слушали с удивлением и явным недоверием. Но когда он пригласил в хижину Млиша, то все сомнения отпали. Тот занял предложенное место, чинно поздоровался. «Доброе утро!» «А еще что-нибудь скажи?» – недоверчиво произнес Алик. «Я вчера видел, как ты тайком пил вино на складе!» – охотно произнес старик. «Что?» – заревел Добрыня. «Так вот в чем дело!» А я-то удивляюсь, как оно может исчезать из запечатанного бочонка. А Ларчик просто открывался. Печать-то в нашей кузнице отливали. Ганусная ложь, заявил Алик, но по тону было понятно. Оправдывается он больше по привычке. Тише вы, воскликнул Макс. Слушаем лишь. Раз ты такой экстрасенс, может, знаешь, как нам отсюда выбраться домой? Старик покачал головой. «Я уже говорил Олегу, скорее всего, это невозможно». «Помолчите все!» – гаркнул Добрыня. «Будем говорить по порядку, Млиш. Ты не знаешь, есть ли края, где было, не, было бы не так опасно? Нам очень не понравилось сегодняшнее нападение». Старик покачал головой. «Если вы хотите найти место, где нет бед и тревог, То ничем не могу помочь. Такие края есть только в сказках. Да? А почему же здесь никто не живет? Отличная река, судоходная, богата лесом и рыбой. Но нет ни одной человеческой деревни. Сдается мне, ты что-то нам не договариваешь. Эти края очень опасны. Я не обманываю. Просто, правда, довольно сложна. Давно, очень много лет назад... Здесь прошла война с Хайтаной. В ту пору на правобережье располагалось несколько небольших, но сильных стран. Их границы доходили до гор Ваксов на западе. Первоначально они сражались против врага в одиночку. Потом привлекли восточных союзников, но даже совместные усилия ни к чему не привели. Люди были попросту смяты. Хайты докатились до Фрионы, но дальше не пошли. С тех пор граница проходит по реке. А кто такие хайты? У вас встречается их оружие. Я видел широкие секиры рейдеров-фраксов. Их ни с чем не спутать. С ними мы сталкивались только на северо-западе. Здесь их нет. Почему же никто не селится на реке? Враги могут устроить набег потому здесь не ставят замков, какому рыцарю захочется иметь дом, домен под боком у хайтаны. Раньше здесь пытались селиться вольные к но долго не продержались. С правого берега иногда приходят ваксы, вы их называете людоеды. Чтобы от них отбиваться, приходится селиться большими поселениями, а это легкая добыча для разбойничающих рыцарей. Те частенько снаряжали корабль, и прямиком шли в эти края. У здешних кшаргов можно было взять неплохую добычу. Они иногда промышляли золотом на правом берегу. То есть, как я понял, берега Фриона являются ничейной землей, и люди здесь не появляются. «Не так все просто», — ответил Млиш. «На севере, в верхнем течении, к берегу подходят границы Сумалида» а внизу сразу несколько стран расположились по обе стороны фрионы. Хайты крайне редко забираются так далеко. Отдельные торговцы или искатели удачи иной раз проходят от Устья до самого Сумалида, ни разу не нарвавшись на врагов. Удачный рейс приносит баснословную прибыль, ведь торговля по суше сильно затруднена. Медлительный обоз движется не один месяц пересекает десятки пограничных застав с их поборами, леса, кишащие разбойниками, а у бродячих рыцарей ограбление купца считается доблестью. А что на востоке? Далеко до обитаемых мест. Небольшие поселения кшаргов можно встретить неподалеку, но границы настоящих государств не столь близко. Понадобится около 10 дней пути, чтобы достичь ближайших. Все собравшиеся слушали Млиша, раскрыв рты. Мир, в котором они чувствовали себя слепыми котятами, на глазах стал обрастать подробностями. Несколько слов старика сказали больше, чем весь их опыт этих дней. Добрыня не унимался, а удур, из какого он племени? Клоты. Они разумные, но не люди. Рыцари очень любят нападать на их деревни у рек и озер. Это считается подвигом. Клоты сильные противники, хоть и не имеют хорошего оружия. А сами они агрессивны? Нет. Они питаются рыбой, и плодами, сами никого не трогают, разве что в случае уничтожения деревни. Оставшиеся иногда идут мстить и убивают всех, кого встретят на своем пути. Ты знаешь их язык? Да, и Олег тоже. Но дур не слишком словоохотлив. Он у вас остался, скорее всего, из любопытства. Вряд ли ему встречались люди, настроенные по отношению к его соплеменникам столь миролюбиво. А кроме того, вы спасли его из страшного плена. Ваксы долго бы мучили такую добычу. Клоты попадаются им нечасто, это был бы настоящий праздник. А как ты попал в плен к ваксам? Я же лук шаргов». Вольные поселения очень малы, они прячутся в самых глухих уголках, но на этот раз не повезло. У врагов был опытный Алтанак, он смог выследить деревню. После ее уничтожения ваксы рассорились, они принадлежали к разным кланам и решили разделиться. Часть ушла на восток, другие решили вернуться, но по пути увидели дым. Ночью напали население, взяли пленных, ну а дальше вы нас освободили. «Понятно. Ты говоришь про кшаргов. А кто это такие?» «Вольные поселенцы. Они не признают над собой власти. В основном это люди, сбежавшие от своих хозяев. Кого только среди них нет. От бывших рабов до проклятых рыцарей. Они прячутся в глухих уголках, живут своим укладом, никому не подчиняясь и не платя подати». «А сам ты как к ним попал?» — не выдержал Олег. Млеш загадочно улыбнулся, пожал плечами. Очень просто. Я был... не знаю, как это сказать на вашем языке. Что-то вроде советника у высокого вельможи. Попал в немилость, не стал дожидаться наказания, хотел сбежать на юг, но не удалось. Был ранен, волей случая прибился к ватаге беглых рабов. Вместе с ними ушел в леса. Прожил здесь почти три года, пока не попался ваксом. Добрыня задал вопрос, вертевшийся на языке у всех. «А что будет, если мы переберемся в одну из ваших стран?» Млеш на миг задумался, но затем пожал плечами. «Вы ничем не отличаетесь от обычных людей, так что с вами поступят как обычно. Придется принести присягу тому господину, на землях которого вы захотите осесть. Хорошие воины или мастера могут добиться успеха, станут солдатами, кузнецами, ткачами, на остальных посадят на землю, сделают крестьянами. Но, «Учитывая то, что люди охотно сбегают от хозяев в леса, перспектива незавидная», — подытожил Добрыня. «Не все так плохо. Без хозяина ты вообще не человек». Вольного кшарга может убить или ограбить всякий, никто ему не станет препятствовать. Вассалов праве обидеть только хозяин. Если кто-то из вас решит перебраться в более цивилизованные места, их с радостью примут везде. Людей не хватает. Многие владетели доменов совершают разбойничьи нападения на чужие земли, захватывая тамошних жителей. И кстати, если вы думаете, что там будет безопасно. «Сильно заблуждаетесь, подайте велики. Большая часть жителей живет в проголодь, если не считать части горожан, но они вас не примут, это не так просто. Кроме того, постоянные стычки между соседями, войны, разбойники. Я могу долго перечислять все эти язвы нашего мира, что делают жизнь непростой. Вы здесь чужаки, и вам придется еще хуже». «Ладно, Млиш». «Мы с тобой еще поговорим. Пока иди, отдыхай!» Люди не стали обсуждать известия, полученные от старика. Слишком они были диковины и требовали времени на обдумывание. Сейчас нужно другое – решать, что делать после нападения людоедов-ваксов. Никто не стал предлагать переселение на другое место. Понять, где им будет безопаснее, невозможно – Однако ясно было, что лагерь необходимо срочно укреплять. Прибрежный лес был плохого качества, деревья лиственные, с кривыми стволами, ровные сосны росли только вблизи устья нары. Решили организовать в тех местах постоянный лагерь лесорубов, сплавляя плоты к острову. Из этих бревен необходимо как можно быстрее соорудить укрепление. Даже невысокие стены станут хорошей защитой против ваксов. Про строительство домов и хороших хижин придется временно позабыть. Летом можно пожить и в шалашах. Второй по важности задачей являлось увеличение населения. Решили забросить несколько эмиссаров на левый берег. Пусть пройдутся по маленьким поселениям, наверняка найдутся желающие переселиться на остров. Олега заклинали получить как можно больше металла. Без него не изготовить оружие и доспехов. У них даже гвоздей нет. А для стройки потребуется немало всего. Петли, скобы, полосы. Ничего этого не было. Кузня стояла второй день. Мастера извели все свои скудные запасы. Выйдя на улицу, Олег подозвал первого попавшегося мальчишку. Попросил его найти Млиша и Удура. Собрание решило приставить их к геологу так как он единственный, кто понимает язык великана и в разговорах с ними будет постепенно собирать информацию об этом мире. Пройдя в сторону кухонной площадки, Олег убедился, что там уже успели прибрать, и женщины возятся у печей. Потрогав свой живот, он поморщился, понял, что вряд ли рискнет есть до вечера. Ощущения от расстрелы были очень неприятными – Будь лук помощнее, ему бы наверняка что-нибудь серьезно отбило. Олег хотел спросить у кухара, где находится Аня, но тут же ее увидел. Девушка направляла в сторону дозорной вышки. Очевидно, подошло время ее дежурства. Наблюдателей сейчас ставили подвое, даже днем. Ее напарником сегодня был Антон. Он шел с ней бок о бок, И что-то оживленно рассказывал, размахивая руками. Аня при этом весело улыбалась. Олег почувствовал неприятный укол. Только недавно она его едва не убила, а теперь ведет себя на, радость, на редкость беззаботно, наверняка уже позабыв обо всем. Досадно сплюнув, он пошел в сторону Корабельного залива. Туда должны собраться все металлурги, млиш и удур, после чего все переправятся на остров к плавильной печи. Но в этот момент его догнала маленькая девочка. «Дядя Олег, постойте!» «Чего тебе, принцесса?» – усмехнулся парень. Ребенок радостно заулыбался, протянул маленький туесок, заполненный малиной. «Аня сказала, что не дождалась вас после собрания. Ей надо идти на дежурство, просила передать ей это, сказала, что полезно от боли в животе». «Вот как!» — усмехнулся Олег. Взяв горсть ягод, он закинул их в рот и кивнул девочке. «Действительно вкусно! Но только я их есть не стану, оставь себе!» «А если Аня меня спросит, куда я их дело? Не унималась девочка. «Скажешь ей, что дядя Олег ест только человеческое мясо!» Прогудел парень и сделал страшное лицо. Малышка, смеясь, убежала, а он продолжил путь. Если все будет нормально, то уже через несколько часов он увидит полученный металл.